Глава 32. 8. 17 декабря. Наступил вечер, и все забились под паруса. Я был сильно утомлён и крепко проспал несколько часов. Плод не очень нагружен и поэтому плывёт довольно легко. Море тихо, и волна не заливает нас. К несчастью, ветер стихает, и утром я начинаю журнал невесёлым для нас словом. Штиль. За ночь ничего нового не произошло. Литурнер с сыном тоже спокойно проспали несколько часов. Мы еще раз крепко пожимаем друг другу руки. Мисс Герби также отдохнула, и черты ее лица приняли обычное спокойное выражение. Мы находимся теперь ниже одиннадцатой параллели. День выдался невыносимо жаркий. Солнце палит немилосердно. Атмосфера переполнена горячими парами. Парус неподвижно висит на мачте во время длинных промежутков между редкими порывами ветра. Роберт Куртис и боцман, по каким-то известным лишь морякам приметам утверждают, что нас уносит какое-то течение к западу со скоростью от 2 до 3 миль в час. Если это верно, мы можем только радоваться. Такой быстрый ход значительно сократил бы наш мучительный переход. Да это бог чтобы предположение капитана и боцмана не было ошибочно, а то мы с первого же дня чувствуем, что при царящей температуре положенной порции воды совсем недостаточно для утоления мучающей нас жажды. Впрочем, с тех пор, как мы покинули Шанселор, наше положение значительно улучшилось. Шанселор мог ежеминутно затонуть, тогда как плод наш довольно прочен. На плоту, утверждаю, нам гораздо лучше. Нервы успокоились, и мы воспрянули духом. Днём мы собираемся все вместе, беседуем, спорим, любуемся морем, осматриваем горизонт, следим за опущенными за корму рыболовными снастями, ночью крепко спим под парусами. «Господин Казалон, сказал мне после нескольких дней пребывания на плату Андре, — «мы живём здесь так же спокойно, как на нашем милом утёсе Хаймроке? «Да», — ответил я. «По-моему», — продолжал Андре, «плод имеет ещё большее преимущество перед островком. Он подвигается вперёд». «Да, пока дует ветер, но если он переменится...» «Не нужно падать духом», — перебивает меня юноша. «Будем надеяться, что судьба, наконец, сжалится над нами». Обстоятельства пока благоприятствуют нам. Мы отдохнули, успокоились, острое впечатление от пережитых тяжёлых минут улеглось. Не знаю, что происходит в тайниках души Роберта Куртиса и разделяет ли он наши оптимистические надежды. Он держится особняком. Такое его поведение мы объясняем страшной ответственностью, лежащей на нем. Он командир. Он отвечает не только за свою, но и за нашу жизнь. Самоотверженного капитана никто не отвлекает пустыми разговорами от соображений относительно наиуспешного и скорейшего достижения берега. Матросы большую часть времени спят на передней части плота. Задняя часть его, по распоряжению капитана, предоставлена пассажирам. На ней раскинута палатка, в которой мы спасаемся от мучительной жары. Все мы пока находимся в вожделенном здравии. Только лейтенант Вольтер все еще болен. Несмотря на тщательный уход, силы его не только не восстанавливаются, но наоборот, с каждым днем он все слабеет. Только теперь я вполне оценил Андре Литурнера. Он — душа нашего маленького общества. У него оригинальный, наблюдательный ум. Его метки и сравнения поражают своей неожиданностью. Разговор с ним развлекает, часто даже поучает. Когда он увлекается, его болезненное лицо становится неузнаваемым. Старик Литурнер упивается словами сына. Иногда, будучи не в силах побороть волнение, он берёт руку Андре и целыми часами не выпускает из своей. Мисс Герби вообще очень молчаливая, иногда принимает участие в наших беседах. Каждый из нас наперебой ухаживает за ней, стараясь заставить её позабыть одиночество и потерю покровителей. В господине Литурнере молодая девушка нашла преданного друга, второго отца. Ему и изливает она накопившиеся в её многострадальном сердечке чувства. По настоянию старика она рассказала ему свою печальную биографию. Последние два года сиротка прожила в доме господина Кира. Потеряв их, она осталась без средств в настоящем и без надежды на лучшее будущее. Но она не ропщет и не склоняет голову перед самыми жестокими испытаниями. Все в этом слабом на вид существе дышит энергией, спокойствием и мужеством, что весьма располагает к ней. Ни один из самых грубых матросов ни разу не осмелился оскорбить её словом или взглядом. 12, 13 и 14 декабря прошли без перемен. Ветер по-прежнему налетал порывами с запада, плот продвигался вперёд, не требуя никаких манёвров. Вахтенным матросам отдан строжайший приказ тщательно наблюдать за состоянием моря. Семь дней уже, как мы, плывём на плоту. Мы привыкаем ограничиваться скромной порцией и от голода, по крайней мере, не страдаем. Надо, однако, заметить, что мы не утомляемся ни ходьбой, ни физической работой, а при таких условиях немного надо для поддержания организма. Мучает нас только невыносимая жажда, вызываемая стоящей жарой. Мизерная порция воды не в состоянии ее утолить. 15-го. Целая стая рыб из породы спаров закишела вокруг плота. Несмотря на несовершенство сделанных матросами рыболовных принадлежностей, мы наловили их довольно много. На радостях мы устроили целое пиршество. Рыба жарилась и варилась. Какое лакомое блюдо! К тому же часть нашей ежедневной провизии будет сохранена, и могучий царь Голод прибудет к нам на несколько дней позже. Спаров такое множество, что за два дня мы наловили их целых 200 фунтов. Теперь бы нам дождичка, и всё будет хорошо. К сожалению, стая рыб скоро отстала от нас. 17-го на поверхности моря показалось несколько больших акул, принадлежащих к страшной породе морских волков, длиной от 4 до 5 метров. Плавники и верх тулвище у них чёрные испещрённые белыми поперечными полосами и пятнами. Присутствие этих чудовищных животных всегда вызывает некоторое беспокойство. Так как плод мало возвышается над поверхностью моря, мы на одном уровне с акулами. Хвостами они со страшной силой ударяют по жердям, составляющим основу плота. Матросам удалось, однако, разогнать непрошенных гостей ганшпугами. Я, тем не менее, не сомневаюсь, что они упорно будут нас преследовать, как лакомую добычу. Не люблю я этих предчувствующих чудовищ.